Глава 13. Седьмой секрет богатства. Командуй своим войском. Пролетели три луны. Урок Син совсем освоился в храме мудрости. Он продал свой новый дом и купил двухэтажное строение недалеко от храма, где поселил Небаду, готовый вот-вот подарить ему сына или дочь. В храме была оборудована обсерватория, так что Уруксин, пожелав спокойной ночи своей жене и дождавшись, пока она уснет, отправлялся в храм, чтобы, уединившись наверху, наблюдать за движением светил. Днем он следил за тем, как проходят занятия в клинописной мастерской храма, а вечером к нему приходили слушатели. Он снова и снова пересказывал свою историю и делился шестью секретами богатства хотя были они очень просты далеко не все ученики могли владеть ими сразу кто-то не был способен к сосредоточению ума чему учила первая премудрость для другого тяжелее всего было справиться со своевременной выплатой долга Третьи испытывали трудности с тем чтобы разумно тратить деньги как предписывала поговорка о здоровом сердце. Всех терпеливо направлял Уруксин, разбирая с каждым его ситуацию. Но как бы нилегко не ни давалась учеба, все ученики замечали, когда они применяют секреты Акада, их жизнь налаживается. Появляются дополнительные деньги, их ум становится более открытым для новых путей и новых заработков. И каждый день уроксину приносили поговорки. Их было так много, что наставнику пришлось взять себе помощника. Один из учеников клинописной мастерской записывал на табличках премудрости, которыми была обильно пересыпана речь Вавилонин. Поначалу уроксин терялся. Как из всего множества поговорок выбрать те, что содержат глубокую мудрость? Но сама жизнь, а может, и дух старого Када, помогла ему. В один из вечеров к нему подошел Шукал, торговец с корняжными изделиями. Уроксин хорошо знал его еще с тех пор, как управлял мастерской Ашуры. Пояса и ремни из гибкой свиной кожи, прочные сандалии из грубой кожи вала, которыми торговал Шукал — были отменного качества и стоили недорого. Но, хотя лавочник и торговал честно, он едва сводил концы с концами. Доходы его были почти такие же, как расходы на покупку изделий у мастеров и плату помощникам. Домой он приносил жалкие гроши, которых не хватало даже на то, чтобы досыто накормить жену и детей. Шукал честно пытался прибегнуть к шести секретам богатства, которым научил Уруксина старый Акад. И действительно, это помогало на какое-то время. Но проходила неделя, и Шукал возвращался в привычную колею, как телега, который едет по разъезженной дороге и не может свернуть в сторону. «Чтобы понять, в чем причина, нужно понаблюдать за твоими деньгами», — шукал, — сказал ему Руксин, когда лавочник в очередной раз стал жаловаться наставнику на то, что секреты богатства ему не помогают. «Сделаем вот что. Завтра я пришлю в лавку одного из подмастерьев, которые работают в нашей клинописной мастерской. Этот юноша очень наблюдателен» и обладает отличной памятью. Он будет находиться в твоей лавке весь день и посмотрит, как ты ведешь дела. Позволяй ему заглядывать всюду, и пусть он вместе с тобой считает выручку. Это честный малый, он не украдёт твои деньги и никому, кроме меня, не будет рассказывать, что увидел. И на следующее утро едва на базаре начали открываться первые лавки, Подмастерье пришел к Шукалу. Он крутился там весь день до самого вечера, то помогал разгружать верблюда, на котором привезли новую партию товара, то раскладывал товар, то просто сидел и смотрел, как Шукал принимает покупателей. К концу дня Подмастерье вернулся в храм и доложил Уруксину обо всем, что видел. «Шукал — хороший торговец», — сообщил Подмастерье. Он выбирает отличный товар и с покупателями ведет себя как знающий человек, которому можно довериться. Каждому клиенту Шукал подбирает именно тот товар, который нужен, и никогда не пытается сбыть с рук некачественные вещи, которая залежалась в лавке. «Подсчитал ли ты, на сколько монет продал сегодня товара Шукал?» — спросил Уруксин. «Подсчитал». Ровно на 50 монет. А к концу дня сколько монет осталось в ящике, куда Шукал складывает деньги, вырученные за товар? 25 монет. Вот так-так, изумился наставник. Куда же делать половина выручки? Лавочник Шукал очень добрый и безотказный человек, объяснил подмастерье. Он может продать товар в долг, «Никогда не откажет сынишке в паре монет на новую игрушку. А еще я видел, как он дал пять серебряных кругляков своему приятелю, проигравшемуся в кости». «Шукал дает деньги на игру?» — еще больше удивился Руксин. «А не знаешь ли, случилось ли это только сегодня или такое бывало и раньше?» «Бывало и раньше», — уверенно сказал подмастерье. Давая деньги приятелю, Шукал качал головой и говорил, завязал бы ты, приятель, с этим делом, сколько я буду тебя выручать. Ну бери, знаю, что твои дружки по игре в кости жестко обходятся с теми, кто не платит долги, но завтра не садись играть, слышишь? И что, приятель? Спросил Руксин. Обещал, что больше не сядет. И, конечно... «На завтра эта история повторится заново», — покачал головой наставник. «Спасибо, друг, ты хорошо потрудился. Возьми, вот твоя награда за день». Уруксин протянул ему мешочек с медью, обычную плату, которую получали подмастерье в клинописной мастерской. Денежные войска Оставшись один, наставник стал размышлять. Беда Шукала была ему понятна. Торговец он хороший, да только не может собрать волю в кулак. Она расплывается, как медуза, и кто хочет, тот и пользуется добром честного лавочника. Что ж, у наставника есть средства от этого недуга. Уруксин дождался, когда Шукал придет в клинописную мастерскую храма. Согласно порядку, каждый ученик и молодой, и взрослый должен был посвящать один день в неделю занятиями клинописью. Обычно учеников обучали подмастерья, работающие у мастера Ашура. Но в этот день у Шукала был особый учитель. Сам наставник храма стал заниматься с ним. «Вот, Шукал, твое задание на этот день», — сказал Уруксин, ставя перед лавочником табличку с поговоркой. «Перепиши эту премудрость десять раз по четыре. Когда будешь писать, старайся вникать в то, что пытается сказать тебе поговорка». Шукал поклонился и сел за стол. Взглянул на табличку. Она гласила. «Войско без командира...» «Поле без пахаря». Не обронив ни слова, Шукал приступил к работе. Он недавно начал осваивать науку клинописи, и знаки у него выходили неровные, смазанные. Но он честно старался и за несколько часов исписал 10 табличек. На каждой из них была четыре раза повторена пословица «данная в качестве образца». Помыв руки, Шукал отправился к наставнику, чтобы сообщить о конце работы и получить наставление. «Я сделал все, как ты велел, наставник», — смиренно произнес Шукал. «Но если ты спросишь меня, понял ли я великую мудрость из простой поговорки, я отвечу — нет. Все знают, что войску нужен командир, а полю пахарь, но какое отношение это имеет к моей жизни? Я не командую войском как военачальник и не пашу поле, подобно пахарю. Я всего лишь торговец ремнями, сандалиями да подпругами для коней и верблюдов. Да, Шукал, ты не командуешь войском, — кивнул Руксин. В этом-то и причина твоих злоключений. Не понимаю тебя, учитель, — Смущенно ответил Шукал, — разве у меня есть войско? — Есть, Шукал. Твое войско — это твои деньги. И они от тебя разбегаются, как воины от нерадивого командира. Скажи, скольким покупателям ты вчера выдал товара в долг? — Пятерым или семерым, не помню. — Ты даже не записываешь? — поразился Руксин. Я отмечаю долги мелом на стене, но бывает мел стирается, а бывает я вообще не помню, сегодняшние ли это отметки или вчерашние, и, может быть, уже кто-то принес деньги, а я забыл стереть метку. Вот видишь, Шукал, ты не ведешь учета долгам и удивляешься, что прибыли нет. Но ведь они приносят деньги рано или поздно, — возразил Шукал. И скорее поздно, чем рано. Шукал потупил взгляд. — И сколько времени тебе могут не отдавать деньги за товар? — Луну, может, две? — За две луны, Шукал, ты мог бы несколько раз обернуть эти деньги, купив товар и продав его, — сказал Уруксин. Ты теряешь не только те монеты, которые не получил за ремни и подпруги. Ты теряешь оборотный прибыль с каждой из этих монет. Шукал тяжко вздохнул. «Не печалься, Шукал. Главное, теперь ты об этом знаешь», — подбодрил его Уруксин. «Что ж, идем дальше. Мой подмастерье сказал, что ты вчера, не глядя, дал несколько монет цинишке, который хотел купить на базаре какую-то безделушку». «Но, наставник, уж это-то я могу сделать!» — воскликнул Шукал. «Это же мой сын!» «Конечно, ты можешь покупать сыну игрушки. Но почему ты дал ему деньги из дневной выручки? Почему у тебя нет отдельной машины для подобных расходов?» «Потому что мне нечего в нее класть!» — опустил голову Шукал. «А ты начни!» Клади хоть по медику в день, и давай сынишки, деньги только оттуда. Из выручки, пока она не посчитана, и пока эти деньги не распределены, никогда не вынимай ни кругляка. Куруксин немного помолчал, а Шукал, кажется, начал что-то понимать. Лицо его оживилось, взгляд стал задумчивым. Ну, и, наконец, твой приятель игрок. Продолжил наставник. «Шукал, даже если это твой самый близкий друг, не стоит давать деньги на игру. И дело даже не в том, что ты их никогда больше не увидишь. Это ты знаешь и без меня. По такая игорной страсти своего приятеля ты губишь его. Ведь рано или поздно он проиграется в пух и прах, и долг его станет столь огромен, что ты не сможешь его выручить, и его дружки-игроки покалечат или убьют его, или он сам кого-нибудь убьет в драке. Не бери на себя столь тяжелую ответственность, ведь если он погибнет, в этом будешь отчасти виноват и ты. Но что же мне делать? Я уже пытался ему отказывать, но он так настойчив. Он просто будет стоять до конца дня в моей лавке и просить, просить. Он мне всех покупателей распугает. Для этого тебе понадобится помощь других людей. Попроси помочь других лавочников или их сыновей. Пусть это будут крепкие юноши с твердыми мускулами. Найми их на один день. Как только приятель придет к тебе, Сначала спокойно откажи ему, а затем, если он не уймется, попроси своих помощников выставить его. Сейчас, быть может, тебе это кажется слишком жестким, но поверь, после двух-трех раз твой приятель крепко задумается о своей жизни, а именно это ему нужно больше всего. Ты же, потратив серебро на охрану, перестанешь терять выручку. о доброте ложной и истинной, о любви обманной и подлинной. Шукал стоял перед Руксином озадаченный. Видно было, что он признавал, советы наставника разумны и вполне выполнимы, однако во взгляде лавочника читалось сомнение. «Шукал, все ли ты понял из того, что я сказал тебе?» — спросил Руксин. Все до единого слова, наставник. С глубоким вздохом поклонился Шукал. Тогда почему ты стоишь с таким видом, будто услышал свой смертный приговор? Мои слова в чем-то задели тебя? Прости, наставник, но это так и есть, ответил Шукал. Я боюсь, что не смогу выполнить твоих наставлений. Вот как? Удивился Руксин. «Можешь ли ты объяснить мне, почему?» «Я человек простой и грубый», — то он лавочника был извиняющимся. «Но видишь ли, наставник, мне дороги мои покупатели и сынишка, и даже приятель-игрок. Они считают меня добросердечным человеком, всегда здороваются первыми, приглашают на семейные праздники, их дети сидят у меня на коленках. Мне нравится быть добрым шукалом, которого все любят. Если я буду поступать, как ты советуешь, люди скажут, вот, был шукал хорошим человеком, мягким и отзывчивым, а ныне стал скрягой, и не допросишься у него и песка в пустыне». Урук син помолчал, размышляя, так как это обычно делал его учитель, блаженный Акад. Наконец наставник заговорил. «Так вот в чем истинная причина твоей бедной жизни», — тихо произнес он. «Ты хочешь быть для всех хорошим». Так, наставник. «Скажи, Шукал, а ты твердо уверен в том, что все соседи, приятели и посетители твоей лавки действительно считают тебя добрым и хорошим?» «Мне нравится так думать, наставник», — уклончиво ответил Шукал. «А все-таки...» «Если честно, наставник, я слышал однажды, как посетители, выйдя из моей лавки, смеялись надо мной и говорили, что Шукал — простофиля, которого легко купить за несколько лестных слов. Этому Шукалу скажи, что он щедр как царь, и он отдаст тебе весь товар даром. Так говорили они. Уроксин молча смотрел на лавочника. Но, наставник, это было только один раз, и покупатели эти приходят с другого конца города, они не знают меня близко. А не думаешь ли ты, Шукал, что и твои соседи, и приятели, и те из покупателей, кто живет рядом, Тоже считает тебя простофилией. Лавочник вздохнул. «Твой вздох гораздо красноречивее слов», — сказал Руксин. «Все вокруг считают тебя простофилией, безвольным и безропотным человеком, податливым, как глина, из которой можно лепить все, что угодно. И ты это знаешь, Шукал. Только не хочешь сам себе признаться — В истинном положении дел. Лавочник опустился на скамью и закрыл лицо руками. «Задевают ли тебя мои слова?» — шукал. «Да, наставник, мне очень больно это слышать, но ты прав», — не отрывая рук от лица, глухо произнес торговец ремнями. «Я действительно простофиля». Син сел рядом и похлопал его по плечу. Дорогой Шукал, каждому из нас хочется, чтобы нас любили и уважали. Нам очень нравится, когда нас считают добрыми и хорошими. Ведь это именно то, что мы думаем сами о себе. Шукал отнял руки от лица и посмотрел на наставника с надеждой. Но правда в том, продолжал Уруксин, что никто из нас не бог. Да и боги, как ты знаешь, далеко не всегда добры и мягкие. Они бывают очень жестокими, уж поверь мне. Я испытал это на своем опыте. Солнце светит на всех. Оно помогает созревать колосьем, золотит бока персиков и согревает землю. Но солнце может быть злым. Оно часто сжигает урожай и убивает всякое живое существо, которое кажется в пустыне без приюта и воды. И тем не менее мы чтим солнце, чтим сияющего бога Шамшу, который каждое утро освещает наш мир и каждый вечер сходит во тьму». «Это так, наставник», — согласился лавочник. «И солнцу все равно, любит его или нет». Оно просто делает свою работу. Вот и тебе подобает просто делать свою работу. А твоя работа — торговля. Это ответственный труд, который требует учета и дисциплины. Прежде всего, ты должен дисциплинировать себя, стать ответственным торговцем. Но наставник, умоляющий, выговорил Шукал. «Как мне хочется, чтобы меня любили?» «Конечно, любовь людей дает нам силы. Она — доказательство того, что мы не зря живем на этой земле. Но видишь ли, Шукал, тебя не будут любить только из-за того, что ты даешь товар в долг или пускаешь деньги на ветер, снабжая монетами приятелей игрока Наоборот. Если ты будешь продолжать это, люди совсем перестанут тебя уважать. Любят не за что-то. Твой сынишка любит тебя не потому, что ты даешь ему деньги на безделушки, а потому что ты его отец. Точно так же и жена твоя, ведь она не уходит от тебя, хотя ты никак не можешь разбогатить. Она ест самую простую еду и терпит все лишения. «Да, наставник, моя жена — сокровище», — с любовью в голосе сказал торговец. «Тогда самым разумным с твоей стороны будет исполнить мои наставления. Деньги станут приходить к тебе, лавка начнет приносить прибыль, и твоя любимая жена сможет есть вкусную еду и покупать себе красивые наряды. Она будет счастлива». И это принесет тебе такую радость, что тебе станет совершенно все равно, кто и что о тебе думает. А сынишка сможет играть красивыми игрушками, сделанными искусными мастерами, а не теми грошовыми безделушками, которые ломаются от одного прикосновения. Сейчас ты находишься в плену самообмана. думая, что если будешь всем угождать, то это принесет тебе счастье. «Нет, нет» и еще раз «нет» шукал. Истинное счастье не в том, чтобы быть для всех добреньким и безотказным, а в том, чтобы твердо стоять на своих ногах, честно делать дело и заботиться о тех, кто по-настоящему любит тебя. Тебе действительно необходимо начать командовать своим войском. И это войско не только деньги но и твои собственные желания. Чтобы стать хорошим командиром, тебе нужны две вещи — умеренность и дисциплина». Син достал из ящичка, стоявшего рядом со столом, глиняную табличку. «Я составил для тебя молитву Шукал». Он протянул табличку торговцу. «Это молитва об умеренности и дисциплине». Читай ее каждое утро. Она будет настраивать тебя на день и поддержит в минуты, когда тебе нужно будет проявить твердость. Иди и помни о тех, кто тебя любит. Молитва об умеренности и самодисциплине. О сердце мое, умерь свое желание всем угождать. Будь дисциплинирована как воин, слушайся военачальника, разума. Разум — твой царь, твой командир, который поможет выиграть тебе битву жизни. Умеренность и самодисциплина — вот два столпа успеха. Они помогают человеку достигать конца пути, помогают приплыть в надежную пристань после житейских бурь. Личность человека. Не может считаться зрелой, если он не дисциплинирован, если он не умеет подчиняться правилам и здравому смыслу. Равновесие основа жизненного успеха, но достичь равновесия можно лишь когда умеешь управлять своими чувствами и поступками. Но ты спросишь сердце мое, что такое умеренность? Спроси у разума, и он ответит. Умеренность- это проницательность, сила и удовлетворение. Проницательность позволяет отличать истинные желания от ложных. Сила дает возможность отказаться от ложных желаний, которые подчас бывают много слаще истинных потребностей. а удовлетворение дарит душевный покой и счастье. Это лекарство от сиюминутных желаний, суеты, и разбросанности. Что делает человек, обладающий умеренностью? Он руководит своими желаниями, подобно мудрому царю, подобно талантливому военачальнику, который ведет свое войско на врага. А что же такое самодисциплина? Это сестра умеренности. Умеренность дает власть над желаниями, а самодисциплина дарит силу делать то, что неприятно, но нужно. Выбери в свои спутники умеренность и самодисциплину, сердце мое, и ты достигнешь всех мыслимых вершин. Вот притча о царе и его слугах. Один царь решил проверить своих слуг на верность и преданность. Он повелел им принести к его трону самое дорогое, что у них есть. Первый принес золото, второй — серебро, третий — алмаз. Царь спросил их, почему они выбрали именно эти вещи. Первый ответил, что золото ценнее всего, ибо на него можно купить все, что есть в мире. Второй ответил, что ценнее серебро, поскольку оно мягкое и пластичное, Из него делают множество красивых вещей, от посуды до украшений. Третий сказал, что цене алмаза ничего нет на свете, потому что алмаз — символ души, не самообманом. А жизнь без самообмана — залог счастья любого человека. Царь похвалил всех трех слуг, потому что они были искренни. Но самым преданным и верным он назвал лишь третьего. Ибо страсти или желание — источник всех бед и неудач. И лишь тот, кто сделал свою душу чистой и крепкой, как алмаз, может достичь подлинного счастья и подлинного успеха.